Дальнейшее развитие европейской цивилизации было оплачено тяжелой жертвой русского народа. В благоприятных условиях защищенная Европа пошла вперед к Ренессансу, к Реформации и так далее, не растрачивая своих сил на защиту от угрозы с Востока. В этом-то и заключается суть дела. Западная Европа была, да и остается сейчас, в неоплатном долгу перед нашей Родиной. Отправляясь с Великим посольством в Европу, Петр хотел что-то получить по этому долгу, хотя бы ничтожную компенсацию в виде освоения некоторых технических достижений Европы. Петр не создавал заново новую русскую цивилизацию, она существовала и задолго до него. Он стремился возродить ее на новой основе. Верно, что Петр ехал учиться, но ехал с чувством собственного, вполне заслуженного достоинства. Он знал историю, читал Нестора, и понимал, что отсталость страны, как и ее прогресс, приходящие исторические состояния, результат естественной неравномерности развития стран и народов. У него не было оснований для какого-то чувства извечной национальной неполноценности. И уж, конечно, ни в коем случае гений Петра не был подражательным. В этом легко убедиться, бросив взгляд на то, что представляла собой Европа во время Великого посольства, и что именно брал Петр у Европы, точнее не брал, а покупал, и при том за очень дорогую цену. В то время разрыв в экономическом, социальном, культурном состоянии России и Западной Европы, был весьма значительным. В Голландии и Англии уже произошли буржуазные революции, зарождались разные формы политического парламентаризма, развивалась политическая мысль, начиная с Макиавелли и кончая Томасом Гоббсом. Уже давно создал свои труды Гуго Гродцы о праве войны и мира, напечатали еще в 1625 году, В это время выдвигал свои правовые теории Пуфендорф, Локк и Спиноза представляли философию. В год начала царствования Петра, 1689, родился Монтескье. Был расцвет классицизма. Творили Корнель, Рассин, пьесы Мольера, умершего в 1673 году, с триумфом ставились на всех сценах. Ла Фонтен уже создал свои басни. Рождалась классическая музыка в творениях Перселя, Люли, Куперена и Корелли. Скоро начнут творить Вивальди, Рамо, Гендель, Бах и Скарлатти. Трое последних родились в 1685 году. Завершили свое творчество великие художники Рембрандт, Рубенс, Ван Дейк, Франс, Гальс, Веласкис. Рейздал, Мурильо. Теперь создавали свои полотна их многочисленные ученики. Ученые Европы освобождались от религиозных догм и предпочитали опираться на опыт и факты. Декарт разрабатывал начертательную геометрию. Бойль изучал давление и плотность газа. Левенгук потряс всех микроскопом с трехсоткратным увеличением. Лейбниц разработал дифференциальное исчисление и все больше думал об идеальном государственном устройстве. Ньютон в 1682 году открыл закон всемирного тяготения. В 1687 году Дани Папен сконструировал первый паровой котел. Европа была центром всемирного могущества. Огромная часть Северной и Южной Америки управлялась из Мадрида. В Индии возникали английские и португальские колонии. Многие страны Европы начинают расхватывать территории Африки и ведут позорную работорговлю. пальма первенства в этом, впрочем, переходит к Англии. Это она и Франция захватывают Северную Америку, Канаду. Даже Бранденбург, будущая Пруссия, заводит колонию в Африке на Золотом берегу. Когда Петр еще плавал по Яузе, французы захватили всю долину Миссисипи, назвав ее в честь Людовика XIV Луизианой. Европейская экспансия не знала пределов. Огромные пространства океанов не служили преградой, и немало алчных взоров уже бросалось в сторону необъятных пространств не столь уж далекой Московии. Однако Западная Европа вовсе не была местом всеобщего процветания. В течение XVII века из-за войн, а главным образом из-за эпидемий, население даже сократилось. В 1648 году оно оценивалось в 118 миллионов человек, а в 1713 102 миллиона. Считает, что главной причиной была чума. Смертность вообще оставалась очень высокой. Только богатые люди жили до 50 лет, тогда как бедные до 30-40. Половина всех новорожденных умирала в младенчестве. Это сказывалось даже в королевских семьях. У Ледовика XIV и Марии Терезии из пяти детей выжил только один – Английская королева Анна похоронила 16 своих детей. Неудивительно, что из 12 детей Петра и Екатерины выживут лишь две дочери, Анна и Елизавета. Эпидемии не признавали сословных различий. Современники и соперники Петра, Людовик XIV, французский, и Карл XII, шведский, болели оспой. Завершим эту пеструю картину одним любопытным парадоксом. Версальский дворец, поражающий своим великолепием, и знаменитый деревянный дворец в Коломенском, строились почти одновременно. Но в то время как в Коломенском дворце сохранился только его макет, были сделаны бани, мыльни и уборные, причем не только для господ, но и для челяди, В Версале не было ни ванных, ни туалетов даже для короля. Путешествие в Европу естественно побуждало Петра более конкретно определять свои методы и средства ликвидации отставания России от Европы, которая представляла такой широкий поистине необъятный спектр успехов, достижений и слабостей. К тому же он мог принять или отвергнуть опыт западных симпатий некоторых своих предшественников. Его отец, царь Алексей Михайлович, начал приглашать иностранцев-офицеров. И он же завел первый театр, на сцене которого пытались ставить Мольера. Западник князь Голицын увлекался католицизмом, особенно и иезуитами. Царевна Софья предпочитала польскую культуру и владела польским языком. Царь Федор основал славяно-греко-латинскую академию с целью насаждения и улучшения богословского образования для борьбы с влиянием западных еретиков. Другие тянулись к опыту рухнувшей Византии и в старомосковской дипломатии часто опирались на прецеденты из истории этой империи, завершившейся столь бесславно. Но все же прежние заимствования и подражания проявлялись крайне робко и к тому же без четко поставленной главной цели. В отличие от такого подхода, Петр делает совершенно ясный, решительный выбор. Надо брать то, что должно обеспечить самое необходимое – сохранение и укрепление независимости России, ее безопасности с помощью создания, современной армии и флота. И если Алексей Михайлович в своих западных поползновениях придерживался догматических политических предпочтений, неприязнь к голландским мужикам, желавшим создать республику, к англичанам, казнившим своего короля и тому подобное, то Петр решил не считаться с такого рода политическими предубеждениями. Брать изучать, использовать все передовое и прогрессивное в любом месте для наращивания силы России. И не случайно наиболее притягательным примером он считал Голландию и Англию, то есть, как говорят сегодня, страны иной социальной системы, не феодальной, а буржуазной. Что же касается самой европейской культуры, то достижения в искусстве, литературе, философии, музыке и тому подобном его привлекали меньше. О ликвидации культурного отставания России нечего было и думать без обеспечения главного, независимости, безопасности и могущества России. Остальное придет потом. Так он решил и так себя вел, путешествуя по Европе, Хотя, может быть, в реальном его поведении многое выглядело как неожиданная импровизация. Последуем, однако, за нашими великими послами и их свитой. Рига, находившаяся на территории завоеванной Швеции, была первым иностранным городом, который посетил Петр. Здесь из-за ледохода на Двине пришлось задержаться на 11 дней и заняться было нечем, если не считать празднование Пасхи. Шведы, хотя и оказали официальные почести, вроде пушечного салюта при въезде и отъезде посольства, в целом встретили москвичей крайне холодно, с явной подозрительностью, реагируя на поездку царя, предпринятую в момент войны с Турцией. Когда Петр и его спутники хотели осмотреть крепость, который 40 лет назад осаждал царь Алексей Михайлович, то шведские часовые пригрозили стрельбой. То же случилось и при попытке проехать к стоянке голландских кораблей. Петр писал из Риги, что время прошло здесь без дела достойнейшего, что рабским обычаем жили. К тому же с русских драли за все в три дорога. Любопытно, что в будущем этот недружественный прием в Риге послужит одним из официальных мотивов объявления войны Швеции. Следующий этап путешествия, продолжавшийся с 8 апреля по 2 мая, пребывание в герцогстве Курлянском, находившемся в вассальной зависимости от Польши. Здесь в Метаве великое посольство приняли с большим радушием и гостеприимством. Кроме официальных церемоний, состоялась частная встреча Петра с герцогом Фридрихом Казимиром. Никаких переговоров серьезного политического значения не было. 2 мая Петр отплыл на корабле Святой Георгии в Кенигсберг. Впервые царь увидел Балтийское море с которым будет неразрывно связано все главное в его жизни и деятельности. 7 мая Петр вместе с волонтерами прибыл в Кенигсберг. Что касается официальных великих послов, то они добирались сухим путем и приехали туда на 10 дней позже. Возглавлявший бранденбургско-прусское государство Курфюрст Фридрих III, уже через день неофициально встретился с Петром, соблюдая при этом инкогнито царя, хотя эта тайна была шита белыми нитками. Курфюрст с самого начала проявляет крайнюю любезность по отношению к Петру, рассчитывая использовать его для далеко идущих дипломатических целей. Однако Петр предпочел употребить время до приезда великих послов не для дипломатических переговоров, а на совершенствование своих навыков в артиллерии с помощью главного бранденбургского специалиста в этой области фон Штернфельда. Ученик, уже имевший немалый опыт в этом деле, поразил учителя своими способностями. В официальном аттестате, полученном Петром, подтверждалось, что Петр Михайлов признается искусным и совершенным огнестрельным мастером. Однако пребывание в Кенигсберге имело большое значение для дипломатии. Собственно, это была первая дипломатическая акция, в которой Петр принимает непосредственное участие. Инициативу и заинтересованность в ней проявил главным образом Курфюрст, и поэтому прежде всего надо охарактеризовать партнера, с которым пришлось иметь дело Петру. Тогдашний курфюрст Бранденбургско-прусского государства был представителем династии Гогенцоллернов, правивших Бранденбургом с 1415 года. Ко времени появления здесь Петра, эта немецкая провинция, родившаяся на захваченных древних славянских землях, увеличилась в размерах почти в четыре раза. Гогенцоллерны, входили в Священную Римскую империю, но фактически выступали с соперниками императора, непрерывно расширяя свои владения с помощью исключительно вероломной и изощренной дипломатии. Так, используя неудачную для России Ливонскую войну, царя Алексея Михайловича, Бранденбург добился присоединения прежнего вассала Польши Пруссии. Именно здесь возникнет главный очаг будущего германского милитаризма в виде королевства Пруссии, оказавшегося впоследствии на поворотных пунктах истории главой всей Германии. Но в то время до этого было еще далеко. Хотя экспансионистская тенденция бренденбургской внешней политики в полной мере проявлялась в переговорах с русским Великим посольством. По сравнению с другими, более крупными странами, прусское военно-феодальное государство Фридриха III не отличалось ни военной, ни экономической мощью. В социальном отношении это была, пожалуй, самая реакционная, отсталая часть Германии. Крестьяне, основная часть населения, вынуждены были, по словам Энгельса, испытывать на себе самые ужасные условия, каких не бывало даже в России. Плоды чудовищной эксплуатации, вернее, грабежа подданных, шли в основном на содержание армии, а при Фридрихе III на непомерную, крикливую, просто фантастическую роскошь двора. Хотя этот Курфюрст располагал неизмеримо меньшими ресурсами, чем Франция, он стремился не уступать пышности и внешнему богатству самому блестящему тогда в Европе двору короля солнца Людовика XIV. Именно этим он и попытался завоевать расположение Петра. Когда 18 мая состоялся официальный въезд в Кенинсберг Великого посольства и его прием курфюрстом устроенная по этому поводу церемония была необычайно эффектной, продолжительной, даже грандиозной. Постараемся внимательно присмотреться к сути крупной дипломатической игры, которая скрывалась за пушечными салютами-фейерверками, обильными трапезами, объятиями и поцелуями, на которые Корфюрст не скупился. Видимо, он рассчитывал на тщеславие царя, полагая, что Петр обладает этим качеством в такой же мере, что и он сам. Однако Петр, несмотря на свою крайнюю дипломатическую неопытность, поразительно быстро разгадал игру своего изощренного новоявленного друга, еще когда смотрел на это великолепие из окна Кенигсбергского замка, стоя рядом с Курфюрстом. Собственно, русские проявляли твердость и до официального приема, отрез отказавшись от целования руки Курфюрста великими послами, что означало бы оказание ему королевских почестей. Свою цель послы сформулировали так «подтверждение древней дружбы с целью общего для христианских государств дела борьбы с Турцией». Они поблагодарили также за присылку инженеров и офицеров из Бранденбурга во время азовских походов. Борьба с Турцией представляла для Бранденбурга интерес лишь тем, что ослабляла соседнюю Польшу. У нее были другие задачи, сформулированные в проекте союзного договора, врученного московским послам 24 мая и состоявшего из семи пунктов. Четыре из этих статей, сразу принятые русскими, говорили о подтверждении вечной дружбы, о взаимной выдаче бунтовщиков, о приезде русских людей для обучения, о праве бранденбургских купцов свободно ездить через Россию в Персию и другие восточные страны для торговли янтарем. Действительно, эти предложения Либо отвечали пожеланиям самого Петра, либо подтверждали в общей форме прежние отношения.